После пробуждения спину ломит, будто он за ночь постарел лет на шестьдесят. Но это всё от того, что он дурно спал. Колдовские булавки здесь ни при чём. «Боже мой!» — восклицает Джуди со своей половины ложа. «Только погляди, до чего ты его довёл!» Жена передаёт ему вторую страницу Пика Юна. Джон Статс, до недавнего времени выступавший с оркестром Эдди Блока, Поздно вечером на глазах у десятков людей совершил самоубийство. Мистер Статс, выграв центр озера Понт Чартрейн, прыгнул за борт и утонул. На момент смерти погибший был в лодке один. Труп был извлечен из воды через полчаса после происшествия. «Это не я его довел», — мрачно замечает Эдди. «Но у меня есть кое-какие догадки, почему он наложил на себя руки». «Поздно вечером», — думает Эдди про себя. Надвигалась ночь, и стац нутром чуял неотвратимо надвигающуюся расплату. Он поручился за Эдди, подставил своих. «Поздно». «Значит, это не стац подкинул записку предупреждения по дверь гримерки. Не стац оставил куколку приговор на кровати. К тому моменту стац уже не белый, ни чёрный, а затхло-жёлтый». покинул свет по собственной воле. Эди выжидает, пока Джуди отправится в душ и звонит в морг. «Я по поводу Джонни Статца. Он работал у меня вплоть до вчерашнего дня. Если никто не забрал еще тело, отправьте его в похоронное бюро. Я все опл...» «Тело уже забрали, мистер Блок. Рано утром. Дождались, пока Коронер не установил, что это точно самоубийство». там была компания каких-то цветных, судя по всему, его старые друзья. В спальню возвращается Джуди и замечает. «Эдди, на тебе лица нет? Что случилось?» «Будь он мне самым заклятым врагом, я не могу позволить им измываться над его телом. Одному богу или черту ведомо, что они могут сотворить с трупом этой лунной ночью», — думает Эдди. Не исключено, что временами они не брезгуют отведать человечины. Конечно, можно прямо сейчас поднять трубку и сообщить стражам порядка обо всем. Но звонить в полицию означает разоблачить себя. Ведь и он был там. И пусть даже один раз занимался ровно тем же, что и они. Как только это станет достоянием общественности, бах, прощай, реноме великого музыканта. Этого он не переживет. Особенно теперь, когда, отыграв напев Вуду, он стал ассоциироваться в глазах честной публики именно с этой музыкой. Посему, сидя в номере наедине со своими мыслями, он звонит в лучшее частное детективное агентство Нового Орлеана. «Мне нужен телохранитель. Только на эту ночь. Встречаемся в батаклане перед закрытием. И скажите ему, чтобы был при оружии». «Сегодня воскресенье. Все банки закрыты. Но кредит доверия никто не отменял. Тысячу наличными он получает без особых проблем. Эдди также договаривается с благонадёжным крематорием, чтобы те приняли тело этой ночью или уже завтра утром. И говорит, что даст адрес, откуда нужно будет забрать клиента. Ну, конечно же, всё официально. Разрешительные документы он уже получил в полиции». Джонни Стац Бедолага. При жизни он не мог отделаться от своего племени, но после смерти они точно оставят его в покое. Это минимум, что Эдди может сделать для товарища. Этой ночью Грэм вводит плату, 10 баксов сноса за вход в клуб, в первую очередь, чтобы официантам было где развернуться. Но зал всё равно ломится от гостей. Номер с Вуду — Абсолютнейшая сенсация. Эдди, всё неистово махающий палочкой, вдруг чувствует пронзительную боль в спине. Тело сдавливают спазмы, и он прикладывает немало сил, чтобы устоять на ногах. Время идёт. Наконец, рокот голосов и шарканье ног сменяет тишина. В опустевшем зале Эдди уже поджидает частный детектив. «Ли!» — представляется парень. «Славно ли? Следуй за мной». Мужчины выходят на улицу и садятся в «Бугатти Эдди». Быстро доезжают до Вьекаре. Автомобиль тормозит на площади Конго. Для местных она навсегда останется именно площадью Конго, вплоть до момента, когда ее официальное имя, площадь имени Боригара, не канет в лету. «Сюда», — говорит Эдди, и его телохранитель втискивается вслед за ним на узкую улочку. привет красавчики воркует знакомый приветливый голосок любительницы пихаться локтями звучащие вдруг в ответ любезные слова она воспринимает с большим удивлением словно слышит такое впервые на своем веку здравствуй Эглантина!» — бросает охранник Эди протискиваясь мимо неё как обживаешься на новом месте мужчины останавливаются у дома на другом конце тоннеля пришли протягивает ГВТди. На лестнице нам обязательно преградит путь Рангутан. Он у них тут вместо дворецкого. Твоя первая задача разобраться с ним. Можешь хоть нокаутировать его, мне всё равно, что ты с ним сделаешь. Мне нужно попасть к ним в комнату. Твоя вторая задача стоять на страже и сделать так, чтобы я покинул ту комнату живым и невредимым. И нам, возможно, ещё придётся вынести труп моего друга и протащить его по улице. Правда, я не уверен, потребуется ли это вообще. Всё зависит от того, найдём ли мы здесь тело. Есть вопросы? Нет, принято. Зажигай фонарик. И держи луч над моим плечом. На пути вверх по узкому лестничному проёму их останавливает огромная тёмная фигура. Широко расставленные ноги, сулящие весьма неприятные объятия лапы, башка с приплюснутым черепом, оскаленные зубы, сверкающий металл в руке. Ли отталкивает Эдди в сторону и выскакивает вперёд. — Ты это брось, сынок! — сделанным безразличием кидает Ли. Времени на реакцию он не даёт. Всё равно Малый вместо того, чтобы выполнить приказ, уже поднял оружие на двух белых. Ли стреляет трижды с полуметрового расстояния, возникшее перед ним препятствие. Пули попадают ровно в цель. Две пули пробивают коленные чашечки негра, третья — локтевой сустав руки, которая держит нож. вот ты и калека до конца дней», — замечает лиса со спокойным удовлетворением от проделанного трюка. А теперь немного обезболивающего. И рукоятка пистолета ударяется о голову поверженного колосса. В чёткой дуге угадывается опытная рука бейсбольного питчера. Шум стрельбы проносится по узкому пролету до самой крыши и выплескивается громоподобным эхо в ночное небо. Пошли, надо поторопиться выпаливает Эди а то скроются. Он переступает через распростёртое тело и бежит вперед. Ли следует за ним по пятам «Стой здесь передер затвор пока ждешь если я тебя позову, то ради всего святого не медли! За дверью слышны суетливые шаги и гул взволнованных голосов. Эдди распахивает дверь Настеж и проходит в комнату. Дверь сразу же захлопывается за ним, оставляя Ли во тьме лестничной площадки. В комнате по полуа и еще пять 6 человек. Все замирают при виде вошедшего. Это уже не та толпа, которая присутствовала на инициации Эдди». Наверняка остальные братья схоронилась где-то за городом, там, где должно состояться погребение, сжигание или, не приведи Господь, трапеза. В этот раз Папаша Бенджамин уже не скрывается за джуджу-маской и звериными шкурами. Нет в комнате ни сосудов, ни барабана, ни зачарованных фигур, расположившихся вдоль стены. Компания явно готовилась к отъезду. Эдди как раз поспел вовремя. Наверное, поджидали, пока луна не скроется за облаками. Посреди комнаты стоит самый обычный кухонный стул, укрытый тряпками. Ложа, на котором они собирались отсюда вытаскивать по луа. У дальней стены выстроены в ряд корзинки, прикрытые кусками плотной ткани. «Где Джон Статс?» — и Эдди. «Сегодня утром вы его забрали из морга!» Его взор останавливается на корзинках. На полу рядом валяется грязная бритва. «Ему так лучше!» — фыркает старец. «Они с тобой! Пятно рока на тебе! Даже сейчас!» — комнату оглашает утробный хохот. «Ли!» — раздраженно кричит Эдди. «Заходи!» И тот уже стоит рядом с ним, с пистолетом наготове «Прикрой меня, пока я осмотрюсь! Быстро в угол!» приказывает Ли. Парня, который движется слишком медленно, он погоняет пинком. Поклонники Вуду вжимаются в угол. Злобно смотрят на гостей, презрительно плюются в них. В этот момент кучка людей скорее походит на стаю обезьян. Эдди сразу же бросается к корзинкам, срывает покров с первого из них. «Угольки». «Следующее». «Кофе». «Ещё одна». «Рис». «И так далее». Самые обычные корзинки. Такие носят на головах чернокожие женщины на рынках. Эдди переводит взгляд на папашу Бенджамина и достает из кармана пачку денег, которую прихватил с собой. «Что вы с ним сделали? Где его закопали? Отведите нас! Покажите место!» В ответ музыканта опаляет немая аспидно-черная ненависть. Эдди смотрит на бритву. Тусклое затупившееся матовое лезвие не кровью С неё свисают ниточки и обрывки чего-то непонятного. Пинком Эдди отправляет бритву прочь от себя. «Похоже, не здесь», — бормочет он Ли и отступает к двери. «Что теперь, босс?» — интересуется подручный. «Убираемся отсюда ко всем чертям, надо отдышаться где-нибудь», — отвечает Эдди и выходит на лестничную площадку. Ли из того сорта людей, которые находят чем поживиться в любой ситуации. и прежде чем последовать за Эдди, он сам подступает к корзинкам, запихивает в карманы пальто по апельсину и затем запускает руку поглубже в корзинку, чтобы откопать на перекус фрукт по Глухой звук «тук», и апельсин мячиком прокатывается по полу. «Мистер Блок!» — вскрикивает сдавленный Ли. «Я я нашел его!» — по его голосу не скажешь, что он рад находке. Из угла, в котором стоят чернокожие, доносится общий вздох. Эдди же остаётся только стоять и глазеть. Ему приходится облокотиться на дверь, чтобы собраться с мыслями. В корзине среди плодов лежит отрезанная по запястью рука. «Это его перстень», — выдавливает из себя Эдди. «Кольцо на мизинце. Оно мне знакомо». «Что прикажете делать? Стрелять?» — спрашивает Ли. Эдди качает головой. Они не... Он сам покончил с собой. Доделаем, что хотели, и сматываемся отсюда. Ли переворачивает корзину за корзинкой. Содержимое вываливается, рассыпается и катится по полу. И в каждой корзине оказывается новый сюрприз. Ни капли крови. Одна бледная мерзость. Теперь Эдди понятно, для чего пригодилась бритва. А равно и что за ниточки были на ней. Музыканты и детектив берут одну корзинку и укладывают в неё изгаженные клопами одеяло с кровати. Затем они собирают в неё то, что им удалось найти, и прикрывают всё обнаруженное уголками одеяла. Наконец они с полной корзиной выходят из комнаты и начинают спускаться через непроглядную тьму лестничного проёма. Ли идёт сзади с пистолетом наготове на случай, если придётся отбиваться от погони. и матерится, как заправский сапожник. Эдди же старается вообще не думать, для чего предназначались и куда направлялись эти корзинки. Контуженный сторожевой пёс всё ещё валяется на ступенях. Кое-как они протискиваются между домами и вскоре доставляют свою ношу на замершую в ожидании восхода площадь Конга. Эдди отступает к стене и извергает на неё содержимое желудка. Возвращаясь к спутнику, он спрашивает. «А голова мы забрали?» «Нет, не забрали», — отвечает Ли. «Ждите здесь, я сбегаю за ней. Я вооружён. После всего увиденного меня мало чем удивишь». Ли отсутствует минут пять. Возвращается в одной рубашке, без пальто. Оно выглядывает у него из подмышки выпуклым тюком. Ли склоняется к корзинке и, приподняв край одеяла, закидывает в нее то, что нес в свернутом пальто. Затем снова выпрямляется. Использованное пальто Ли бросает на землю и пинает как можно дальше от себя. «Они ее запрятали в сервант», — бормочет он. «Пришлось даже прострелить одному ладонь. Очень уж не хотели выдавать тайник. Что они вообще задумали?» Баловались каннибализмом, «Не знаю. Мне противно думать об этом. Ваши деньги я тоже прихватил. Все равно, похоже, тем людям они не нужны. Эдди возвращает деньги Ли. Плата за твою одежду и твое время. Вы легавым не собираетесь сообщить об этом?» «Я же сказал, он сам утопился. В озере. У меня при себе заключение коронера». «Помню». Но должно же быть какое-то постановление, запрещающее самовольно разделывать труп. «Ли, я не могу себе позволить оказаться замешанным в этом деле, только погублю карьеру. Мы нашли то, что искали. Постарайся забыть всё, что ты увидел. Катафалка из крематория подкатывает к ним прямо на площадь Конго. Прикрытую корзинку забирают, и останки Джонни Статца отправляются в свой последний путь, куда более цивильный, чем тот, что был им уготован изначально. «С покушки, босс», — говорит Ли. «Если хоть чем-то могу быть вам в помощь...» «Нет», — отсекает Эдди. «Ноги мои больше не будет в Новом Орлеане». Он протягивает Ли холодную, как лед, руку. Мужчины обмениваются прощальным рукопожатием.